Глава 49. Следующие несколько дней Зарывался в делах, чтобы не грузиться. Очень ждал результата теста, а потом выписки Оли из больницы. Так хочется увидеть ее веселой и здоровой, и Катю тоже. Она счастлива, когда счастлива Оля. Значит, буду заботиться в первую очередь о девочке, по мере моих сил. Подарки уже не влезали в палату. Врачи и Катя ругались, но я все равно снова ехал с презентами, потому что ходить в гости с пустыми руками некрасиво. Оля привыкла ко мне, искренне радовалась, когда я приезжал. И не только из-за игрушек. Правда, звала пока по имени, но... Ничего, это потом исправим. В один из вечеров... Я сначала зашел в лабораторию, узнать, не пришли ли результаты. «Готовы результаты теста», — сказала девушка за стойкой регистратора. «Пожалуйста». Она положила передо мной белый конверт и какую-то тетрадь, где попросила расписаться, что я получил его. Я поставил подпись и взял в руки конверт. Уставился на него. Там... Самый важный для меня сейчас ответ. Словно то, что я получу сейчас, подтверждение родства с Олей, как-то еще приблизит меня к ним. Словно то, что я получу сейчас подтверждение родства с Олей, как-то еще приблизит меня к ним. Я вскрыл конверт прямо там и стал читать. По диагонали просмотрел до самого низа, где было заключение что питерский Роман Петрович является биологическим отцом Романовой Ольги Анатольевны. Листок в руке от чего-то задрожал. Все-таки моя. Нет, я не сомневался в этом. Но теперь, как будто что-то изменилось во мне еще. Такое странное чувство внутри поселилось. Словно я только теперь в полной мере ощутил, понял, что Катя родила мне дочь, мою дочь. Она оставила ее, носила, рожала, выхаживала, одна из-за меня, идиота гордого. Я мог бы видеть эти счастливые мгновения, как рос животик Кати, как она впервые услышала биение сердца нашего ребенка, как вместе узнали бы пол, покупали вещи малышу. Я все пропустил. Теперь я не могу исправить прошлое, но я могу попытаться изменить настоящее. Когда я поднялся к девочкам, понял, что даже смотрю на них иначе, с еще большей нежностью и любовью. Неважно, как относится ко мне Катя, мои чувства к ней сами собой из меня лезут, и скрывать я их не собираюсь. Как и всегда, сначала мы общались с Олей, она все свободнее и свободнее вела себя в моей компании и стала считать меня другом. Мне тоже нравится проводить с ней время, подбирать темы для разговоров стало легче. Олька и сама, та еще болтушка, засыпает вопросами так, что мало не покажется. Катя тоже иной раз забывалась и смеялась, шутила или хохотала над моими шутками сама, как будто мы все одна семья. Такое крутое ощущение! Я понял, чего мне не хватало все это время. Не просто семьи, а именно вот этой, Оли и Кате. Они мои, родные. Меня тянет к ним. Не только с ними я ощущаю себя на своем месте. Хочется спрятать моих девчонок от всех невзгод, защитить от всего плохого и дать им ту жизнь, в которой они ни в чем бы не нуждались. — А где же Лада? — спросила она меня, и моя улыбка сошла с лица, а Катя нахмурилась и отвернулась к окну. — Она так и не придет меня навестить? — Лада, — поджал я губы, Лада уехала. «Куда?» — искренне опечалилась Оля. «Домой». «А как же ты?» «Я остался здесь. Мой дом тут теперь, рядом с тобой и мамой». Катя кинула колючий взгляд на меня. Ей не нравится, когда я отождествляю нас всех вместе. А мне нравится. Пусть привыкает. Так теперь и будет». «Но ведь Лада твоя невеста!» — не понимал ребенок. «Как она могла уехать, а тебя оставить без присмотра?» «Мы расстались», — по-взрослому ответил я, не видя причин лгать или не объяснять, как оно и было. Оля уже не настолько маленькая, про невесту уже понимает, значит, и про расставание поймет. Больше Лада не моя невеста. «А кто твоя невеста?» Пока никто. Но есть у меня одна девушка на примете. «Мама?» Беззаботно спросила Оля. Катя расширила глаза и уставилась на меня. «Да, Катя, ты...» «Почему ты подумала, что мама?» Спросил я с улыбкой. «Она плачет, когда тебя нет. И плакала над твоей книгой. Сказала, что там очень грустно написано. Я решила, что из-за тебя...» Ты ведь принес эту книгу. Может, она хочет быть твоей невестой? Теперь уже я пристально смотрел на Катю. Та не посмела поднять на меня глаз. Значит, она прочла мое послание и плакала. А при встрече со мной сделала вид, что ничего не читала, потому что признаваться в том, что тоже тоскует по мне, не хочет, как и не готова прощать». А еще она во сне тебя звала. Я слышала. По имени. Рома, Рома, ты ей снился, наверное. Ого! Даже так! Катя явно сердилась на дочь, но слово не воробей, назад не поймаешь. А мне хотелось улыбаться. Рыжая любит меня. Она ничего не забыла. Оля сдала ее с потрохами. Катя... «Ты хочешь быть моей невестой?» Ребенок спрашивает. «Я?» — фальшиво удивилась она. «Нет, когда-то я уже была... невестой. И у меня об этом не лучшие воспоминания». «Да, моей невестой. И да, воспоминания об этом словно камни по сердцу. А ты подумай», — сказал я. Устами младенца глаголит истина. Хватит поясничать. Кто сказал, что я поясничу? Ром, прекрати, а? А это не я начал. Теперь давай закончим. Я сменил тему, чтобы больше не смущать и не злить Катю. Но вариант союзника в лице Оли, которая явно не против того, чтобы моей невестой стала ее мама, мне понравилось. А главное... Ребенок поняла, что Катя плачет обо мне. Но не признается, гордячка. Мы поговорим немного с мамой, ладно? Сказал я Оле и отвел в сторону Катю. Ну, не дуйся, улыбнулся я ей, когда она, хмурая, сложила руки на груди. Да ну тебя, несешь ерунду какую-то? Так Оля это начала, не я. А ты подхватил. Так мне идея нравится. Катя посмотрела на меня. Даже и не думай об этом. Почему? По качану. Тебе пора, Рома. Ладно, поговорим об этом позже. Оля действительно слишком рано начала такие разговоры. Для начала необходимо добиться того, чтобы Катя не смотрела на меня питоном и не шипела змеей. А это... Не просто, она прям таки непробиваемая. И результат теста я получил. Сменил я тему. И Оля, моя дочь, какая неожиданность! Не ерничей, одернул я ее. Я не сомневался в этом ни на секунду, но теперь у нас есть и документы. Ты впишешь меня в документы ребенка? А ты так этого хочешь? Хочу. И будешь заниматься ее воспитанием? Когда тебе надоест, повернуть обратно будет невозможно. Буду заниматься. Мне не может надоесть собственный ребенок. Ну, посмотрим, хмыкнула Катя. Это ты только думаешь, что легко воспитывать ребенка. А это бывает не так. Посмотрим. А что скажет твоя новая жена насчет алиментов? Какая новая жена? Но когда-то же она появится. Она не будет против алиментов и Оли. Почему это? Эта жена святая будет у тебя? Почти. Но не против она не поэтому будет. А почему же? Потому что моей этой женой будешь ты, рыжая. Так, психанула она, забудь об этом и никогда больше не говори. Буду говорить. Тогда я не буду с тобой общаться. Мне надоели эти глупые разговоры. Глупые? Да. А кто плакал над моим письмом? Катя подняла на меня грустные глаза. Да, плакала. Негромко сказала она. Потому что ты напомнил мне ту боль, что я тогда прошла. И напомнил мне снова, что с тобой связываться нельзя. Плохие мальчики оставляют раны. Пока, Рома. И оставь меня в покое, прошу. Я только-только себя человеком без тебя почувствовала. Катя ушла в палату, а я остался стоять, как оплеванный. Вспомнил моменты, когда я хотел ее поцеловать или предлагал дружбу, а она меня снова и снова отталкивала. Да, Катя права. Это все неизбежно напоминает о боли. Хорошие девочки тоже умеют наносить и оставлять раны не хуже плохих мальчиков.